И истории счастливых судеб. Солисидор. Пятница. Вторая половина дня. Самое напряжённое время в конторе. Джон Бланд, откинувшись на спинку удобного кресла, играл ключами от сейфа, привыкая к своему новому положению. Он, Джон Бланд, Младший партнер и известный на весь Лондон юридической фирмы Макнатон, Макнатон, Макнатон и Макнатон. Он закрыл глаза, и мысли его устремились к тому дню, когда он впервые вошел в двери фирмы один из 278 кандидатов на место курьера. Их разделили на группы из той группы. в которую входил он, проводил собеседование мистер Сандерсон, старший партнер. — Мне нравится твое лицо, мальчик, — искренне признал Сан-Джон. — И мне ваше нравится, — ответил тот, дабы не уступить в вежливости пожилому джентльмену. — Я бы хотел знать, как ты напишешь слово «закладная». с одним ка, осторожно предположил Джон. Мистера Сандерса порадовала эрудиция мальчика, и вот тут же взяли на работу. 3 года Джон честно выполнял возложенную на него обязанность. За этот период его находчивость неоднократно спасала репутацию фирмы, особенно в одном случае, когда он обратил внимание мистера Сандерсона на его подпись биржевым маклером. — Твой любящий муж Макнатон, Макнатон, Макнатон и Макнатон. Мистер Сандерсон всегда немного рассеянно исправил ошибку и пообещал мальчику, что пошлет его учиться. Пять лет спустя Джан Блант стал солизатором. И вот он младший партнер фирмы «Джан Блант». той самой фирмы, о которой в Сити говорили. — Если за тобой стоит Макнатон, Макнатон, Макнатон и Макнатон, все будет в полном порядке. Сити славился такими милыми остротами. В дверь приемной постучали. Вошел респектабельный джентльмен. — Могу я видеть мистера Макнатона? — вежливо осведомился он у курьера. — Да. У нас нет мистера Макнатона, ответил мальчик. Все они умерли много лет тому назад. Понятно. Тогда кого-нибудь из старших партнёров. Мистер Сандерсон не может вас принять, потому что у него перерыв на ленч, последовал ответ. Мистер Торп ещё не вернулся с ленча. Мистер Петтер и только что ушёл на ленч. Мистера Уильямса ждут с минуты на минуту. Мистер Горлий отбыл на лень час тому назад. Мистер Бейш-Мейш... Довольно, довольно, довольно. Хоть кто-нибудь остался. Мистер Блант, кивнул курьер. Если вы подождете, я узнаю, не спит ли он. Полчаса спустя мистера Мастерса пригласили в кабинет Джона Бланта. Простите, не смог принять вас раньше, виновату улыбнулся Джон, очень важный клиент. Так чем я могу вам помочь, мистер э э, э Мастерс? Я хочу составить завещание. Я к вашему слугам, Джон был саморадуши. У меня только один ребёнок, и я всё хочу оставить ему. Хм-м. Джон нахмылся. «Это сложная и долгая процедура». «Но вы возьмётесь за это дело?» — озабоченно спросил мистер Мастерс. «В парикмахерской мне сказали, что фирме Макнатон, Макнатон, Макнатон и Макнатон все по плечу. Мы возьмёмся!» — решительно ответил Джон. «Ну...» Составление завещания потребует от нас полной отдачи и напряжения всех сил. Думаю, будет лучше, если я поеду к вам на уикенд. Тогда мы сможем досконально и без суеты во всем разобраться».